Глава десятая Эмиграция выжигает нас. Или мы уже приехали сюда такие. Я помню случайные строчки, они так и засели в памяти, напечатанные на желтом листике, полуслепая копия, обтрепанные края Юлия Вознесенская. Нет, не помню, не буду врать. Мы уедем отсюда на какой-то по счёту волне. Не любовь нас зовет, это ужас нас гонит из дома. И еще помню, это уже точно из Галицкого, что ждет нас, что, какие берега приютом станут для глаз усталых. И вот мы здесь, на Балканах. Кто в Сербии, а кто в Черногории. Нас сюда не звали. «Рюлова, я знаю, ты не любишь сравнений, но со мной было ничуть не лучше. Осень в Белграде хуже нет». Это я про позднюю осень, уже почти зиму, когда тротуары засланы мокрыми листьями, моросит дождь и серые фасады, которые в доброе время года укрыты за высокими платанами, бесстыдно оголены до каждого пятна осыпавшейся штукатурки. Я шла на работу по неровной мостовой и, держась за перила, спускалась по скользкой лестнице, по выщербленным ступенькам, которые вели мимо автобусной остановки к рынку. Мне надо было пройти немного. Расстояние для москвички вовсе плёвое, ну, минут пятнадцать от силы ходу. И по дороге меня ждал оазис покоя. Гостиница «Прага» с кожаными креслами, где я выпивала чашку кофе перед последним переходом к месту службы. Иногда, только выйдя из старомодных дверей отеля, с трудом борола в себе желание лечь прямо на тротуар, на мокрые листья, свернуться в позу эмбриона и заснуть». Два года спустя в один из частых своих приездов в уже возлюбленный город я случайно оказалась на той же улице. Свернула к автобусной остановке и начала спускаться по лестнице, как вдруг резкая боль в животе схватила меня, да так, что я согнулась, едва удержавшись за перила рукой. Вот как долго и крепко связано между собой место и боль. Бессмысленная работа, чужой язык и потери. Потери уже невозможно было даже сосчитать. А главное, я перестала писать. Выходили и переиздавались книги, я барабанила каждый день в Фейсбуке, словно пытаясь удержать распадающиеся связи. Еще дышал где-то внутри последний роман. Я же не утратила ремесла. Я правила, редактировала, адаптировала его для детей и для сцены. Видит Бог, за эти три года я писала, не покладая рук — Но это все было ремесло. Ни одной толковой строчки за три года. Нет, был один текст. Небольшой, но стоящий. Мне ведь лучше всего удается фиксировать эмоции. Вот я и зафиксировала. Тоска, ностальгия, бесплодие. Рассказ я назвала «Скитница». Хорошее название. По-сербски так называют «бродячую собачку». История о том, как я ее не подобрала. Куда мне? Кто я сама такая, если не скитница? Запомните это слово, оно еще отзовется в этом повествовании. Оно еще ударит меня в сердце. А ей смирилась. В конце концов, кто в русской литературе продолжал писать, оказавшись в эмиграции? Только Набоков и Бунин. Набоков разорвал связь, а Бунин только ее и теребил. Да, смирилась. Контракт, по которому я год отработала в Сербии, бесславно завершился, и я, уже переехав на берег Адриатики, в Черногорию, в Будву, еще три месяца просыпалась со счастливой мыслью «Мне не надо идти на работу».